Носовский Глеб Владимирович, Фоменко Анатолий Тимофеевич, Якунин Вадим Сергеевич, Камень Христа. Предисловие Анатолия Тимофеевича Фоменко и Глеба Владимировича Носовского. Фундаментальная обширная тема «Камень Христа», сформулированная и исследуемая в настоящей книге «Большая глава 1 возникло и выросло как развитие многочисленных ценных и неожиданных наблюдений Вадима Сергеевича Якунина, председателя Совета директоров фармацевтической компании «Протек». Эти наблюдения и факты привели, как выяснилось, к далеко идущим важным выводам. Они прояснили многое в русской и всемирной истории. Многие важные материалы были взяты из библиотеки Вадима Сергеевича Якунина. Смотри также главу вторую. Выражаем Вадиму Сергеевичу Якунину глубокую благодарность. Оказалось, что с Рождеством Христа в 1152 году и бегством святого семейства в библейский Египет, то есть на Русь, о чем рассказано в предыдущих наших книгах, напрямую связан камень Аллатырь-Алтарь, хорошо известный по русским старинным сказаниям. Он возник как объект поклонения в XII веке во время Рождества Христова на мысе Фиолент в Крыму. Затем этот камень был перевезен с крымского Фиолента, античных Дельф, в Поволжье, где стал одним из символов важного православного праздника приполовения на Руси. Затем Аллатырь оказался в Москве, где стал знаменит как «Священный Кремлевский камень» находившийся в храме Иоанна Крестителя, храм святого Уара, около брависких ворот. Потом, в начале XVII века, его перевезли в Англию, Ирландию, Шотландию, где он стал широко известен и почитаем как камень судьбы, скунский камень. Был встроен в трон, посвященный Эдуарду исповеднику, Андронику Христу. На этом камне короновались и коронуются английские короли, вплоть до коронации Карла III в 2023 году. Начиная с XII века, этот священный ордынский камень Аллатари-алтарь породил множество подражаний, а именно множество античных языческих алтарей, широко распространившихся по средневековому, то есть античному миру. О христианском происхождении всех этих алтарей потом забыли. Новая хронология возрождает эту историческую память. Мы будем иногда опираться на предыдущие результаты новой хронологии, в том числе по истории Англии. Они были получены при помощи математических, статистических и астрономических методов. Каждый раз мы будем указывать те наши книги, где содержатся нужные нам сейчас факты и выводы. Поэтому читателю полезно хотя бы бегло время от времени знакомиться с ними, следуя нашим ссылкам. Это совсем не сложно. Напомним, что практически все наши предыдущие книги, и в первую очередь по естественно-научным методам, представлены в интернете в свободном доступе на официальном сайте chronologia.org. Кроме того, нам потребуется общая схема хронологических сдвигов, открытая от Фоменко и представленная на глобальной хронологической карте ГХК. Эта карта показывает, что современный учебник по средневековой и античной истории был создан в XVI-XVII веках путем склейки четырех практически одинаковых коротких летописей, говорящих о событиях X-XVII веков. Склейку летописцы сделали с ошибочными сдвигами в хронологии. В результате письменная история истории человечества искусственно и сильно удлинилась, Новая хронология восстанавливает реальность, сокращает письменную историю, которая становится известной лишь с X века и ближе к нам. Выражаем глубокую благодарность Татьяне Николаевне Фоменко, профессору МГУ, факультета вычислительной математики и кибернетики, и Леониду Михайловичу Севастьянову, председателю Всемирного союза староверов, за весьма ценные комментарии и находки, существенно расширившие понимание картины в целом. Выражаем глубокую благодарность Артюшенко Константину Владимировичу города Владивостока за сообщение 13 марта 2024 года на нашем официальном сайте chronologia.org, где он обратил наше внимание, что старинные хроники Вильяма Ньюбургского и Вальтера Маппа Вероятно, содержит рассказ о Андронике Христе равно князе Андрее Боголюбском, но наряженном поздними редакторами в английские и французские одежды. Оказалось, что это действительно так. Наш подробный анализ этого яркого факта содержится в главе третьей. Выражаем глубокую благодарность Мустафину Харису Харасовичу заведующему лаборатории исторической генетики МФТИ, за ценные соображения, повлекшие за собой глубокие следствия. Смотри главу 1, раздел 26. А. Т. Фоменко, Г. В. Носовский, Москва, Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова.